Глава 33 м э т т ходила по комнате как львица по клетке. Увидев меня, подошла вплотную, наступив своими мягкими кошачьими лапами мне на ботинок. Что? спросила она. Ты сказал ей, что работаешь милицией? Она заткнулась. Я кивнул. О, наконец-то. Значит, мы можем отсюда выйти? Меня уже тошнит от этого трупа. Меня тоже, признался я. К тому же я очень хочу спать. Гельмут посмотрел на меня как на неразумное дитя. Вы так говоришь, как про сто доллар, а не про миллион. Я спать не буду. Я буду искать. Гельмут усмехнулся я. А вы говорите так, словно вопрос о миллионе давно решен. Но почему нет? з а в о л н о в а л с я Гельмут. Мы компаньоны, а не конкуренты, так? Вы, Илона и я, три. Он п о д н е с к моему лицу пальцы. Каждый будет иметь триста тридцать тысяч доллар. о в Это много, очень много. Господа, прервал я затянувшийся и бесперспективный спор. О каких деньгах речь? Где они? Их кто-нибудь видел после того, как мы совершили мягкую посадку? Стас, не надо принимать нас за идиотов. Мягко п о с о в е т о в а л а Мед. Глушков все время н е с на себе рюкзак террористов, а сейчас этого рюкзака нет. Послушайте, произнес Гельмут, глядя на дверной проем. А может быть, рюкзак похитила Лариса? Она оставалась спокойником наедине. Очень может быть, согласился я. Я сброшу эту кривоногую каракатицу в пропасть, пообещал а м э т Где она? Мы должны припугнуть ее как следует. Только не шуми, предупредил я. Не забывай, что за тобой наверняка следят. Я остановился напротив номера Ларисы и толкнул дверь. Ушла. В один голос воскликнули м э т и Гельмут. Я повернулся к ним и сделал жуткое лицо, мол, не о р и т е как бешеные коровы. Мы зашли в номер и прикрыли за собой дверь. А вы думали, что она будет ждать, когда вы нагрянете сюда и отберете у нее мешок с деньгами? – спросил я в то время, как немцы ползали по полу, заглядывая под кровати и тумбочки. Она ушла недавно, произнесла Мэтт. Гладя ладонью по одеялу, которым была застлана постель, еще т е п л о е куда она могла уйти? На восточную вершину, ответил я. Там недавно открыли пункт обмена валюты. Не смешно, ответила Мэт. Ей некуда больше идти, кроме как на канатку. Мы можем ее догнать. Ты собираешься ее догонять? – переспросил я. Тогда у меня к тебе два вопроса. Первый, во что ты обуешься? Мэта пустила голову, посмотрела на свои ноги, словно забыла, что давно ходит без ботинок. Да хотя бы вот в это, ответила она, подошла к столу и достала из под него пару женских меховых сапожек из толстой свиной кожи. Села на кровать, примерила, покрутила в воздухе ногой. У нас с этой драной кошкой оказывается один размер. Куда ты дел ботинки? – произнесла она, шмыгнула носом и стала искать в карманах платок. Там за кухонным отсеком есть обрыв, а внизу мусорная свалка. Как все плохо получается! – вздохнула Мэт и высморкалась. Казалось, что удача совсем рядом, только руку протяни, а потом в одном г н о в е н и е все рушится. Ты меня любишь, Стас? Я кивнул. Тогда найди для меня комнату, иначе я сейчас упаду на пол. Я отвел ее на первый этаж, где был склад матрацев. Мэт, зайдя в комнату, тотчас кошкой свернулась в теплом углу, мгновенно уснула. Я накрыл ее двумя одеялами, тихо прикрыл за собой дверь и вышел.